так отбрешешься, колесам лесной царь Иван Соболь застукает тебя. Давно они недолюбливали друг друга, и давно бы лесник полетел вверх тормошками из леса, если бы не поддержка ступача. А что ему будет за эту поддержку, если и сюда придут немцы? Разве ж знает человек, на чём может повиснуть его жизнь? Жил при большевиках Была одна стена страх, а теперь приближается другая. И мечется между ними нутро, словно затравленный заяц. Может попроситься в эвакуацию? Так разве можно оставить, что нажил за всю жизнь и работой, и хитростями? Если бы ему кто-нибудь на веки подарил покой в этом мире, то он дал бы обед жить только возле золотой пчелы и никого не трогать даже в помыслах. Только теперь он понял, почему в свою осень так увлекался пчелами его покойный отец. Разве могут быть безумства в жизни, да мудрость на безумстве не прорастет? Вот отхватить бы тот старый отцовский хуторок с шестью десятками поставить там пасеку, разыскать Марию и Алёнку, да и доживать с ними век на отшибе. Так на тебе война и новые тревоги. А разве не могут быть безумства в жизни? Да мудрость на безумстве не прорастёт. Неторопливо подойдя к стоячему скоростям ставку, где тростник вымыхал метра на три, магазиньник не сворачивает к клесничеству, а спускается к воде, на которой дремлет полузатопленный, почерневший от времени челн. Возле него звездой расцвела лилия белая, а на ней синие стрекоза сушат прозрачные крылышки. Давно ли в таком челне он ребёнком плескался в своём хуторском ставочке, где так хорошо лепитали, перечищались воды. Тогда к нему на берег выходила русоволосая мать и тешилась, и боялась за своё дитя, и напевала себе: "Плевей, човен, воды повен. И куда теперь повернёт твой неспокойный чёлн?" Смарьевым далёких лет магазинник становится на чёлн, почти совсем потопляют его, для чего-то срывает лилию и вдруг застывает. Далеко-далеко на западе слышится глухой гром. Лесник ещё не верит себе, испуганно над цветком вниз бросает лилию, выскакивает на берег, оглядывается вокруг. Над лесами, исходя з ноем, трепетало поблёскшее голубизна неба, в которой таили тонкие льдинки белых облачков. В воздухе и не пахло грозой, и небо, и леса застыли в дремотной передышке лета. До да снова где-то за казацким бродом прогремел гром, тот, что своими цепами безжалостно обмолачивает жизнь. Вот считаешь и переходишь ты во что-то иное, как на другую планету. И пусть сгорит теперь лесничество со всеми его заботами, со всеми начальниками и подначальниками. Хватит надрываться на них. Теперь надо подумать и о своей шкуре, ведь она у него одна. Вытаптывая пестроту разнотравья и цветов, он, пригнувшись, добежал до коней, поправил на них упряжь. и погнал во весь дух к своему лесному жилищу а за плечами его всё колыхался и колыхался тот страшный гром за что же хвататься теперь за припрятанное золото или за свиней что разбрелись по лесам или за мёд что уже в третий раз надо качать когда только была такая пропасть мёда Между деревьями замаячила статная фигура с карабином на плече. Магазинник придержал коней и с удивлением узнал воинкоман Зиновия Сагайдака. Чего или кого он ищет теперь в дубравах? Лесник привстал и почтительно поклонился начальству. Может, подвести, Зиновий Васильевич, обойдётся. Подходит к нему воинком Под чёрными ресницами его темнеет печаль, и магазинник понимает: человек видит не его, а что-то иное, верно то, что коллабродится за лесами. Вы уже слыхали, понижает голос и кивает головой на запад лесник. Слыхал, отвечает воинком не ему, а должно быть своим мыслям. И что вы скажете на это? Трудно что-нибудь на это сказать, от объём немец Что от объем, тот от объем. Только неизвестно где. Подсказывает магазинник. Говорят, страшные машинерии приедут. От первого удара падают некоторые державы. Это правда, что машинерии приедут. Чуть ли не вся Европа работает на него. Сагайдах так смотрит на Запад, будто хочет разгадать его не разгаданные судьбы. Да что ты разгадаешь? Когда-то перед саблей твоего казачества дорожал запад. А что теперь перед силой сияющей сабля или винтовка? Детская игрушка, да больше ничего. Проморгали что-то те, кто оружие куёт. И снова загремело вдали. Вот и подходит война к нашему порогу. Склонив голову, говорит магазинник: "Садитесь, скорее домой доберётесь". Я не спешу домой. Никто не ждёт там, жены нет, а сыновья уже воюют. И не прощаясь, пошёл в леса. Только зачем они ему теперь? Правда, воинком и раньше любил бродить по Чернолесью. Зимой приезжал на лыжах, весной приходил собирать подснежники, каких тут было как красы. А в осеннюю пору грибы. Когда много было рыжиков и груздей, он солил их в кадушках лесника, а потом щедро делился с ним. Собирая грибы, воинком был похож больше на добrego сельского учителя, чем на грозного вояка, что когда-то с саблей сходу мог врубиться во вражеские полки, а саблей у него точно молния. Да, как неудивительно, а настоящим воином был этот с виду спокойный человек. Когда-то ходила громкая слава о нем. А что теперь останется от неё? И всё-таки, зачем ему сейчас бродить в дебрях? Может, партизан собирает? Но что они против танков и всей дьявольской машинерии? Только игра в войну. Но если не доля погонит человека на такое дело, то должен и с винтовкой идти против танков. Такая уж у него планида. Да бог с ним. А то и от своих хлопот Гудит голова, словно дуплянка. За разными заботами, что терзали и тревожили его, магазинника не заметил, как кони дотрусили до низинки, отделявшей узкой полосой одно урочище леса от другого. Тут как раз белой волной сладко цвела гричиха, колыхая над собой или в себе теплую музыку лета. Теперь сюда за взятком летят и его пчелы. Не первый мед. как делают другие пасечники, а вот этот, долиповый, да оставит он пчёлам и себе на зиму, а то в первые насекомые част приносит медвяную рассу. Господи, о чём думает в такую годину? И доживёт ли ещё он до зимы? И невольно повернул голову к западу. Не услышат ли снова оттуда страшный гром? Да не услыхал, увидел В гречихе, безбожно вытаптывая её девичью красо, бродили чьи-то породистые упитанные коровы, нашли выпас. Магазанник за всю жизнь не раз видел, как скотину топтало молодое жито, пшеница, овёс, ячмень, но даже самый отчаянный потравщик не загонял скотину в гречиху, так как что-то беззащитное и святое было в её цветении. И вот теперь Стадо коров пожирало, смешивало цвет с землей и оставляло после себя черные стежки. Вот таким было для него первое видение войны. Магазинник догадался, откуда взялась эта приблюдная скотина. Вчера уже под вечер фашистские самолеты пролетали над татарским бродом и ударили из пулеметов по стаду и гуртоправам. что как раз развели огонёк у воды, собираясь варить ужин. Теперь там, где мерцал мирный огонёк, чернеет могила, а раненная и уцелевшая скотина разбрелась во все стороны. Что же делать с этим стадом, которое забилось в гречиху и немилосердно вытаптывает её?